Глава девятнадцатая. Алиса. Целуется дракон шикарно. Но я не разрешала. Отпихиваю эту гору мышц и гневно смотрю на мужчину, который, кажется, тоже злится. Что вы творите? Исправляю твою ошибку. Ты разрушила нашу связь. Какую еще связь? Мы знакомы пять минут. Дракон как-то устало вздыхает и закрывает глаза. А когда он их открывает, я не вижу злобы, так как во взгляде опять появляется нежность. Скажи, ты видела нити, которые тянулись от меня к тебе? Да, такие же были и с Дамиром, но я их, кажется, развеяла. А что такое? Что они вообще значат? Не просто с тобой будет, это точно. Алиса, это наша связь с тобой. Мы тянемся к тебе, так как хотим защитить И это нормально. Я уверен, если ты присмотришься к учащимся, который гуляет по лагерю, то тоже увидишь нити. Они разных цветов и толщины, это родовые связи или дружеские. А у некоторых даже магические. Их не стоит бояться. Именно наоборот нужно дорожить. Тем более они формируются не просто так. А сохранить их еще труднее. Если с тобой что-то случится, мы сможем найти тебя именно по ним. Поэтому прошу, не рушь наши нити. Так вот оно что. А я уже подумала, что появляется некая привязка или что на меня действует какое-то заклинание. Тяжело в этом мире без знаний. Прости, я больше так не буду. Но зачем ты меня целовал? Чтобы восстановить то, что ты так необдуманно оборвала. Кстати, связь с Дамиром Тоже придется восстановить, да и наши сейчас еле держится, придется и ее усилить. И как это сделать? Для начала просто побыть рядом. Что там нужно делать дальше, не решаюсь даже спросить. На озабоченном лице ящерицы и так все написано. Ну пусть помечтает, я не против, но спать с ним я точно не буду. Не хватает мне еще к кому-то привязаться перед перерождением. Хорошо, тогда, может, погуляем? Пойдем. Севар протягивает мне руку. Спорить не хочется, так как я действительно чувствую себя виноватой. Ведь разрушенная нить, оказывается, приносит боль. Некрасиво получается. Обо мне заботятся, а я так поступаю. Поэтому беру его за руку, и мы выходим. Кстати, в лагере довольно оживленно, все что-то обсуждают и бегают туда-сюда. А мы точно успеем погулять, а то, кажется, все уже собираются. Спрашиваю няньку, а сама смотрю, как многие парни роются в сумках и что-то ищут. А потом недовольно откидывают вещи и погружают руки еще глубже. Насколько я знаю, выдвигаться все должны только через час. Давай попробуем найти Дамира. Думаю, он точно знает, что происходит. Соглашаясь, кивнула, и мы отправились на поиски, которые продлились всего минут пять. Найти того, вокруг кого сейчас были десятки учеников и кому постоянно кричали Куратор Дамир было нетрудно. Мой демон стоял в центре круга, сурово смотрел на своих учеников и грозно говорил: Я даже впечатлилась его командным тоном. С собой можно взять только три вещи. И сумка с вашим барахлом не считается, сколько раз повторять. Кто подготовился, подойдите ко мне, и я дам вам карту с маршрутом. Всех ездовых животных оставляем у моего шатра. Они будут отправлены в школу телепортом. Куратор Дамир, а если кто-то потеряется, что делать? Спросил парнишка, стоявший рядом с нами. На него так посмотрели. Он сразу стушевался и, кажется, подумал, как бы испариться или провалиться сквозь землю. Похоже, вы ничему не научились на моих лекциях и практике, от автоматом есть желающие остаться. И опять по толпе прошелся убийственный взгляд. Даже я закачала головой, хотя не понимала, о чем речь. У вас есть 10 минут. Если не успеете определиться с предметами, пойдете налегке. Все, жду всех у своего шатра». Спорить никто не стал, и народ просто разбежался кто куда. А вот сам демон уверенно направился к нам. Я не поняла, как оказалось за спиной дракона, который усмехнулся. А потом, аккуратно взяв меня за руку, вытолкал вперед в крепкие объятия брюнета. «Маленькая, ты что, испугалась?» «Да», – прошептала я, поднимая взгляд. «Не стоит. Ты ведь помнишь, о чем мы договаривались? Я добрый, только с тобой». Тут он хитро подмигнул, а потом поцеловал макушку. «Кстати, ты очень красиво выглядишь. Это у Сивара отменный вкус. Я просто надела то, что мне дали. Еще и скромница». Усмехнулся демон, играя в гляделки с драконом, который улыбался в ответ. «Брат, так что у вас происходит? Что за ссоры?» «Да вот решил послушать одну удивительную особу и устроить парням стряску. Пусть пешком прогуляются до школы. А мы, небольшой компанией, отправимся дальше». Демон посмотрел на меня, и я поняла, что он не шутит. Похоже, моя идея пришлась ему по душе. «Да, Мир, но это же ведь лес Вахар. Ты уверен, что они справятся?» Я их год готовил, пора проверить, на что они способны. И ты знаешь, если я что-то решил, то так и будет. Ничего, побегают немного и вернутся в школу. Лучше расскажите, как у вас дела. У нас? Весело. Алиса вот связи рвет, лишь взмахнув рукой. На глаз дали меня, и теперь я стояла под удивленным и немножко осуждающим взглядом демона. Прости. «Я не знала, что это за нити, и порвала твои днем. проборчала я, обуская глаза. Сивар мне все объяснил, и я больше так делать не буду. «Маленькая, посмотри на меня», – мягко произнес Дамир и поднял моё лицо за подбородок. В ту же секунду я утонула в синих омутах, которые были живыми. «Я исправлюсь, мы образуем новую ниточку», – Сивар сказал что для этого нужно быть рядом. Я всегда буду рядом. Но тебе лучше действительно больше так не поступать. И знай, я не сержусь. Ты ведь сделала это по незнанию? Да, я просто испугалась их. Хорошо, так как сегодня мы остаемся здесь. Думаю, связь мы наладим вечером. Но создавать ее не так легко, особенно если она была кем-то разорвана. Так что теперь... Придется действовать иначе. «Опять целоваться?» – спросила, не подумав. Лицо демона стало очень удивленным, но только на миг, так как потом он хмуро посмотрел на друга. «А что я должен был сделать, если она порвала и мою связь?» «Так, с этим мы разберемся позже. А пока погуляйте, только не забирайтесь слишком далеко. Если не ошибаюсь, тут есть утес». «Оттуда открывается красивый вид на море. Сходите и посмотрите. Утёс? Море? Отлично! С него-то меня и могут скинуть. Я знаю, где это, и провожу Алису. А позже мы можем вместе пообедать». Предложил дракон, но я его уже не слушала, так как была в предвкушении. Неужели я прямо сейчас могла выполнить свою миссию? Ждать светлых уже не хотелось? так как я не верила, что они смогут ко мне подобраться. К тому же рядом была супернянька, которая выглядела не просто очаровательно, но и внушающе. Она бы никого ко мне не подпустила. А значит, оставался план «Б» – избавиться от силы. Дамир ушел по делам. Правда, перед этим он опять меня поцеловал в макушку. Может, это был некий обычай демонов? Я не знала, как на него реагировать, поэтому просто промолчала. Но должна признать, мне было приятно. Во всем этом чувствовалась некая забота. Мой бывший муж, кстати, так не делал. Он вообще не любил все эти нежности и даже за руку на людях не брал. А тут Сивартак вцепился в мою конечность, словно я могла исчезнуть. Кстати, пока мы шли,. Я рассказывала, что видела, и дракон с удовольствием все мне объяснял. Голубые искорки, которые временами вспыхивали то тут, то там, оказались силой воды, а серебристые – воздуха. Зеленый цвет принадлежал магам Земли, а алый – огню. Иногда я замечала и сиреневые всполохи. Это чудили некроманты. Наблюдая за учащимися, я действительно увидела немало нитей. Так как их особо и не было заметно, но если приглядеться, весь лагерь напоминал огромную паутину. Кто с кем повязан и почему, спрашивать не стало. В ответ на меня бы вылили новую порцию информации, а я все еще не усвоила предыдущую. Незаметно мы миновали лес и действительно вышли к утесу. Я медленно приблизилась к краю и посмотрела вниз. Зрелище завораживало. Мы находились на огромной скале, которую можно было сравнить с двадцатиэтажкой, а у подножья бились волны. Заостренные зубцы торчали из воды и выглядели словно огромная пасть животного. У меня буквально перехватило дыхание. От одной мысли о том, сколько лететь до воды, можно было испугаться и отдать Богу душу. То, что надо, довольно улыбнувшись, Я сняла плащ. «Алиса, ты что делаешь?» «Хочу искупаться. Водичка выглядит чудесно». Тут как раз очередная волна ударилась о скалу и подняла море-прыск. Даже если бы я выжила и не сильно испугалась падения, один удар такой махины завершил бы начатое. Ну а потом меня бы спасла магия. «Ты собралась купаться Здесь?» «А что такого?» «Высоковато, правда, но ты же подтолкнешь меня?» Я развернулась и подарила дракону самую милую и довольную улыбку. Сивар посмотрел на меня несколько озадаченно и даже напуганно. «И как мне уговорить его отправить меня в эту бездну? Вот почему у богов вечно все сложно. Будь все иначе, я бы уже брала разбег. Алиса, с тобой точно все хорошо». «Просто замечательно. Знаешь, я, наверное, не буду раздеваться. Вдруг кто увидит? Высохну потом, когда буду подниматься. Говорю и жду на краю. А может, мне оступиться? Интересно, это считается?»